Глава 13 «Василь, вставай!» Кто-то яростно тряс его за плечо. Утренние лучи только-только пробивали муть окна. После бурной ночи не хотелось шевелиться. Постель казалась просторной и уютной. Покидать ее неужто придется, неужто заставит. «Василь!» Он с трудом разлепил глаза, проморгался. Да какого тут происходит? Совсем сдурели. Бесцеремонно вторгаются прямо в опочивальню княжеского полутысячника. Будет в такую рань без сигнала тревоги. Кто посмел? Кого тут спустить с крыльца пинком под зад? Вот ведь мыля размля Порой дружинников надо за незнание хороших манер. Дмитрий, ты что ли? Этот без причины тревожить не стал бы. Я... «Поднимайся, Василь, скорей!» «Да тише ты!» Бурцев проснулся окончательно. Правая рука рванула меч из-под ложа. Левая торопливо шарила в полутьме по скомканной постели. Новгородец сотник сопел, как паровоз. И говорил, не таясь. «Не дай бог Аделаидку разбудит, напугает!» «Что стряслось, Дмитрий? Поход, набег! Город штурмуют «А родного, теплого...» Разомлевшего ото сна тела в ночной сорочке рука никак не нащупывала. Там, где должна бы лежать Аделаида, валялись лишь смятые медвежьи шкуры. И вот тут-то Бурцева словно из ушата ледяной водой окатили. Вскочил, как есть, выспать ним, с мечом в руке, готовый рубить и кромсать. Куда? Где? Не поход, не набег Василий, ни штурм хрипел над ухом встревоженный голос новгородского сотника. «Монах! Латинянин!» «Какой монах? Какой латинянин?» Бурцев не понимал. Ничего не понимал. «Куда? Где?» – билось в голове. Она ведь засыпала под утро на его плече. И должна спать сейчас вот здесь, на этом самом месте. «Ну, тот самый!» – бормотал Дмитрий. «Пилигрим!» «Бенедикт который!» «Сбежал!» «Ушел по смоленской дороге с час назад!» «Едва смерди ворота открылись!» «К хедренем матери Пилигрима!» «Аделаида где?» «Где она? Жена моя где?» «Брошенный меч звонко грянула в пол!» Бурцев двумя руками схватил сотника за грудки, будто тот и никто другой был повинен в исчезновении полячки. «Пусти, Василь! С ним супружница твоя ушла!» «С монахом этим!» «Как так ушла?» «А вот так!» «Вдвоем вышли из города на рассвете с первым же купеческим обозом. Агделайда сказала стороже, будто хочет проводить пилигрима и получить последние напутствие от святого отца. И... и...» «Не вернулась княжна!» «Погоди, а как же сторожа, которых ты к монаху представил Обоих отругов нашли в гостиной избе, куда определили Бенедикта. Мертвыми нашли, хоть и при оружии. У одного кодык сломан, у другого шея свернута. Напал, видать, нежданно латинянин этот и голыми руками с обоими управился. А уж потом с супружницей твоей встречаться пошел. Бурцев тяжело опустился на постель. Вот тебе и падре, вот тебе и святой отец. да Всякое у них с Аделейды бывало, но чтоб княжну умыкнули прямо с супружеского ложа, такого еще не случалось. Хотя какое там умыкнули? Сама ведь пошла. Как за Фридрихом фон Бербергом, что два года назад скружил голову неразумной девчонки. Правда, сейчас было что-то другое. Сердцем чуял Бурцев. Совсем иное сейчас было. — за окном на дружином подворье уже царил переполох бряцало железо ржали кони суетились кричали люди погоня коротко спросил бурцев снаряжается так же кратко отрапортовал дмитрий общую тревогу я поднимать не стал тебя вначале разбудить решил да ребят наших да сотню Алексича. я сам поведу бурцев вскочил сложа подобрался Не время сейчас раскисать. Оделся быстро, по старой армейско-моновской привычке. Штаны, сорочка-сапоги, толстый стеганный подоспешник. Кольчуга, неутопленная в Охове, неуязвимая фон Берберкова бронь. Конечно, но тоже добрый доспех. Створчатые, будто гигантские моллюски, блестящие наручи. Куполообразный шлем с забралом личиной, вроде княжеского, только без позолота. Простые ножны на поясе, в ножнах подобранный с пола меч. Распоряжение Бурцев давал на ходу, сбегая с крыльца. «Коня мне! Нет! Двух! И чтобы у каждого по загонному коню было!» «Стоит ли?» – засомневался Дмитрий. Агдалайда с монахом пешком ушли. На купеческий обоз мы и так нагоним. А если Бенедикта сообщники дожидались с лошадьми?» Новгородец умолк. Бурцев продолжал. Со мной едут только наши. Только наши, значит, старая гвардия, проверенные в Польше, Пруссии, на Чудском озере и под Дербтом ветераны. Надежный костяк всей его полутысячной дружины. Дмитрий молча кивнул. Всем быть при оружии. И знаешь, что еще? Скажи сына Дзяну, пусть прихватит самострел громомета, что выдал князь. И гранату тоже. Ну! Ту малую булаву, начиненную громом и молниями. «Даже так?» – удивился Дмитрий. «Хочешь взять оружие небесного воинства?» «Да, хочу», – отрезал Бурцев. Уж очень не нравился ему странный монах, профессионально расправившийся с двумя вооруженными отроками и одной единственной беседой, склонившей дочь Лешка Белого к тайному побегу. С такими божьими людьми ухо надо держать в остро. «Гаврила, стой!» Олексича при доспехе из булавой он перехватил у конюшни. «Ты остаешься с гарнизоном. И сотня твоя тоже». «Да как же так, воевода?» «А так, пока меня не будет в Пскове, принимай команду над дружиной. Посадника поднимите. И всем быть на чеку. Миша, дружок твой, пусть помогает. перцев на стены выводит». «Так ведь в дозоре Миша-то!» – напомнил Гаврила. «У Балвахвальской башни дежурит». Значит, без Миши управляйся. Все, по коням!